Глава восьмая. Богиня. Когда они достигли нужного места, едкий дым заполонил уже все капище и окружающий лес. Мальчишка Лакею вязался вслед за Чернышевыми и же резко остановился, как и молодые люди, едва их взором открылась пугающая леденящая кровь картина. Невысокий земляной ров опоясывал поляну, а в середине него в землю был вкопан высокий столб. Рядом с ним находилась огромная железная емкость, похожая на жуткий ведьмовский котел, в который можно было опустить не одну жертву. На дне этого зловещего чана были положены и горели дрова, а полыхающий огонь вырывался с недюжиной силой. Половина котла была закрыта железным верхом, словно крышкой, и обита сверху досками. И именно на этих досках сверху, на закрытом месте, стояла Надя. Она была привязана веревками, спиной к мощному столбу, а ее ноги упирались на жуткую крышку горячего чана. Огонь во второй открытой половине полыхал так яростно, что девушку из-за языков пламени, пляшущих перед ней, почти не было видно. Со связанными сзади руками, бледным испуганным лицом и распущенными темными волосами, она походила на средневековую ведьму, приговоренную к сожжению. В этот момент. Новиков, облаченный в грязный серый балахон и обвешанный железными подвесками и чеканными амулетами, ходил вокруг чана с факелом в руке и поджигал все новые дрова на дне котла, то и дело, что-то победно крича в воздух и задирая голову. «Он сожжет ее!» – вскричал в ужасе Ивашка. Но Чернышева не слушали его. Они уже перепрыгнули за круглые очертания земляного рва. Сергей, откинув трость в сторону, бросился к Новикову и со всего размаха саданул его по лицу. Дворецкий выронил факел из рук и осел на землю, тряся головой. Сергей же стремглав бросился к отлу. Он проворно залез на закрытую крышку, где стояла Надя, и начал рвать руками веревки, которые удерживали девушку словно путами, пытаясь как можно скорее освободить ее. Испуганные большие глаза Нади были полны слез. «Сергей!» окликнул брата Никита. И тот, обернувшись, увидел в руках брата нож. Понятливо кивнув, Сергей протянул ладонь и в следующий миг поймал кинутый Никитой нож и начал торопливо резать веревки. Удивительно, но закрытая часть котла, на которой они стояли вместе с девушкой, совсем не обжигала. Лишь яростное тепло огня, которое находилось перед ними, сильно жарило кожу, как в бане. Никита же подскочил к Новикову, чтобы схватить его, но дворецкий, уже придя в себя, сильно пнул Чернышова по ногам. Поморщившись, Никита мощно врезал кулаком по челюсти неугомонного Новикова, но тот не хотел успокаиваться и вознамерился подраться с графом. Яростно тряхнув гудящей головой, капитан замахнулся, но Никита, предугадав его ответный выпад, сильно ударил бешеного дворецкого в живот, чтобы уже усмирить его. Уже через пару мгновений Чернышов жестко схватил Новикова, заломив за спину его руки. Подняв его на ноги, Никита не давал ему вырваться. «Глупая девица!» — цедил над Надей Сергей, трясущимися руками пытаясь как можно скорее освободить девушку. «Я же говорил тебе не делать этого. Ты вообще понимаешь, что творишь?» «Но зато вы сами все видели». Нервно дрожа, лепетала она упрямо в ответ. Вот б...» Сергей замялся, сверкая на нее глазами и заставил себя замолчать. Надя поняла, что он хотел выругаться, и явно нецензурными словами. Но, видимо, воспитание не позволило ему этого. Уже через пару минут он, разрезав веревки, осторожно спустил ее с жуткого чана на землю и отволок подальше от этого ведьмовского горящего сооружения. Неистово прижав девушку к своей груди, он пару раз выдохнул, пытаясь успокоиться. Они оказались рядом с Новиковым и Никитой, и Сергей, вперив угрожающий взор в Дворецкого, прохрипел. «Безумец, ты совсем спятил!» «Да за это тебя точно растерзать мало! И что удумал?» Бросил ему Никита, продолжая удерживать в сильных руках брыкающегося чудушного Дворецкого, который был недоволен всем происходящим и пытался вырваться. «За что растерзать?» Трепыхался дворецкий, и было видно, что он не понимает, чем недовольны Чернышовы. «Я ничего дурного не делал!» Как душегуб, уволок ее в лес, чтобы жечь на костре, процедил в ярости Сергей, все еще не в силах справиться со своим гневом. «Неправда это! Я не хотел причинить вред богине Надежде!» Начал как-то истерично кричать в свое оправдание Новиков. «Я только хотел, чтобы она осветилась священным огнем!» «Осветить ее смерть сожжением?» Пророкотал зло Никита. «Но она сама меня об этом просила. Она жаждала пообщаться с богами. А для этого надо очиститься огнем. Она сама хотела этого». Воскликнул капитан. «Ага, и поэтому ты связал ей руки?» «Это чтобы она вдруг не навредила себе, если испугается», объяснил дворецкий. «Что за бред?» Вскричал Сергей, прижимая к себе девушку, неистово целуя ее лицо и гладя по голове. Она была также одета в какой-то жуткий белый балахон, похожий на ночную рубашку, басая и с распущенными черными волосами. — Богиня Надежда, скажите им! — выкрикнул Новиков в выступлении. — Что я говорю правду? Но Надя упорно молчала, лишь испуганно сжалась к широкой груди Сергея и тяжело вздыхала. И Чернышов прекрасно понял, что она специально просила его об этом, чтобы поймать на злодеянии. — А я говорил тебе, Сережа, что он сумасшедший. А еще и буйный, как оказалось. Продолжал обвинять Никита. — Это ведь ты у нас сердобольный, всех жалеешь. И вот до чего все дошло. — Что это? — спросил неожиданно Сергей. Оставив Надю, он в два шага приблизился к Новикову, и дернул с его шеи серебряную тонкую цепь, одну из многих, на которых красовались амулеты. Но на этой цепи сверкало вычурное золотое кольцо с мерцающим изумрудом. Сергей вперился безумным взором в знакомую драгоценность и похолодел всем телом, понимая, что они наконец нашли того, кого искали так долго. «Все, Новиков, за это безобразие тебе точно придется ответ держать, и уже сам знаешь где». Вынес приговор Никита. «В полиции!» Процедил Сергей. «Теперь ты за все ответишь. И за смерть Лидии? И за то, что Наденьку пытался сжечь?» «За смерть Лидии?» Опешил Никита, недоуменно посмотрев на брата. «Это кольцо Лидочки. Посмотри!» Рявкнул в негодовании Сергей. Никита перевел взор на драгоценность, которую яростно сжимал в пальцах брат и побледнел. Он нахмурился, начиная понимать, что к чему. «И впрямь!» Пролепетал тихо Никита и замолчал. Было видно, что он о чем-то напряженно задумался. «Где ты взял кольцо?» Прокричал Сергей прямо в лицо Новикову, схватив его за грязный балахон на груди. «Говори немедля, или я за себя не отвечаю!» Надя впервые видела жениха в таком бешеном гневе. Да еще, чтобы он так хрипло-угрожающе рычал!» Она понимала, что он действительно сильно переживал по поводу всего этого. Она приблизилась к нему и, положив руку ему на плечо, пыталась чуть отодвинуть от перепуганного, бледного как смерть капитона. — Сережа, успокойся! — попросила она ласково. — Отойди, Наденька! — огрызнулся он. — Сейчас этот колдун мне все расскажет. — Колдун? — вновь недоумённо спросил Никита, явно не понимая, так и удерживая Новикова в руках. «Да, таков он и есть!» Прогрепел Сергей, толкнув Новикова в грудь. Чуть отступив от дворецкого, он продолжал испепелять его ненавидящим, угрожающим взором и цедил каждое слово. «Именно ты тот колдун, который уморил мою Лидочку! Именно тебя я искал весь этот жуткий год! Именно ты водил меня кругами по лесу, когда пропала Лидия, и я как одержимый искал ее!» И лазил по твоим гнусным подземельям. И два месяца назад едва тебя не поймал, ведь так? Когда нашел твое логово. Но ты, Новиков, ловко ускользнул от меня, словно уж. Еще и стрелял. Тогда тебе удалось скрыть свое лицо. И оттого я не смог узнать тебя. Но это ты сначала убил мою Лидочку. А теперь хотел расправиться и с Наденькой. Это ты, Новиков, заморочил голову Лидии, обещая ей помочь и внушал ей свои потусторонние бредни колдуны есть именно ты морочил мне голову весь этот год я ничего не делал вдруг завопил исступленно новиков, понимая что сейчас граф обвиняет его в жутких вещах наглая ложь не унимался сергей вот ее кольцо и это доказательство всего ты сжег ее принес в дар своим черным богам и забрал себе ее кольцо. Она любила это кольцо и часто надевала его. Наверняка перед смертью оно было на ней. «Нет! Нет!» — кричал в страхе дворецкий. «Я ничего не делал! Она сама подарила мне его!» «Точно лжет!» — выдохнул грозно Никита. «Я не хотел никому причинить вред. Я хотел очистить тело и душу богини Надежды священным огнем, чтобы она могла беспрепятственно подняться на небо». «Видимо, то же самое ты проделал с несчастной Лидией», – процедил глухо Никита. «Где ее тело? Немедля, говорит демон!» Уже в ярости встречал Сергей. «Сережа, если он сжег ее на костре, то останков мало, зарыл поди где-то», – печально заметил Никита. Все замолчали, хмуро взирая на Новикова, который как-то весь сжался в руках Никиты, и лишь тихо скулил о том, что он ни в чем не виноват и смерти ничей не желал. Но никто уже не верил ему. В какой-то момент, словно опомнившись, Никита повернулся к пареньку, который так и стоял чуть сбоку, испуганно замерев, и громко приказал. «Ивашка, немедля беги за людьми. Вели тащить воды, чтобы погасить тут все, чтобы пожар не случился. И еще скажи Лариону, чтобы как можно быстрее послал за квартальным. Надо этого ненормального сдать в полицию. Свидетели его бесчинства, слава богу, есть. «Слушаюсь, ваше сиятельство», – кивнул паренек и стремглав помчался по лесной тропинке. «Домой пойдемте, Сережа, Надюша, а то это место наводит на меня жуткие мысли», – сказал тихо Никита, направившись прочь за территорию земляного круга и волоча за собой плачущего и дрожащего Новикова, который пытался призывать к себе на помощь некоего бога Аполлона. Новикову были предъявлены обвинения в убийстве графини Лидии и покушении на жизнь Нади. Его заключили в тюремный каземат на неопределенный срок, ведь все доказательства вины Дворецкого были налицо. На основании показаний графов Чернышовых, пострадавшей девушки и слуги Ивана, дело Дворецкого было открыто и передано в судебный комитет, который должен был разобраться во всех тонкостях этого мутного происшествия и вынести Новикову приговор. Но все уже понимали, что даже если капитон и избежит смертной казни, он уж точно всю оставшуюся жизнь проведет в тюрьме. Дворецкий все отрицал, и божился, что не знает, где останки покойной графини, но ему никто не верил. После известия о том, что настоящий убийца графини Лидии пойман, и уже никто не угрожает своими темными делами домочадцам, все жители усадьбы как-то успокоились и облегченно судачили о том, Что только благодаря невесте графа удалось поймать этого злодея.